Глава 34: Наш мир Лиза II. Наконец, ключ от двери подъезда нашелся, и Лиза торопливо приложила его к электронному замку, что позволило ей избежать горячих объятий незваной родственницы. Она хотела проскользнуть в дверь и захлопнуть ее за собой, но не тут-то было. Этюдник, что висел на плече неожиданно зацепился углом в проеме двери, И не давал пройти и самой Лизе, и не давал закрыть двери. Бабки в волнении даже привстали со скамейки и вытянули шеи, чтобы улучшить обзор происходящего. Послышался возбужденный шепоток и шалава. «Все куда-то с этим ящиком каждый день ходит и ходит. И не работает, а с магазина с полными пакетами идет. Вот где деньги берет. Не иначе хахали содержат. Вон один был чистый бандит». Как глянет, так сердце у меня так и заходится, так и заходится. А машина у него тоже страшенная, черная да здоровая, страсть. Да это не хахаль, это племянника Марии Вовки сын, родственник. Бабки яростно заспорили, можно ли считать родственника хахалем или нет. Проклятый этюдник наконец вывернулся из проема двери, и она захлопнулась. Но поздно. Ушлая девица наклонилась и ловко проскользнула под этюдником внутрь подъезда и теперь стояла на площадке, тяжело дыша и радостно улыбаясь, сжимая в руках ремень небольшого рюкзака. Лиза молча двинулась к лифту, не обращая внимания на нахалку, однако та также ловко втиснулась за ней в кабину лифта, не обращая внимания на то, что Лиза молчит, не приглашая ее к себе. Также молча она открыла дверь в квартиру, и была бесцеремонно впихнута в спину внутри прихожей своей жизнерадостной спутницей. Пока Лиза убирала в свою комнату рисовальные принадлежности, незнакомка, бросив свой рюкзак на ковер, не разуваясь, успела заглянуть во все приоткрытые двери в комнаты. Чувствуя, как в ней поднимается глухое раздражение, Лиза с грохотом захлопнула двери в комнату Кирилла, прошла на кухню, даже руки мыла в кухонной мойке, не решаясь оставить незнакомку без присмотра. Не слышно ступая мягкими лапками, за ней следом проскользнула Тася, присев у ног Лизы. За ними следом зашла и незнакомая Кэтрин. Лиза нарушила молчание, неприязненно покосившись на уличную обувь девицы. «У меня прислуги в доме нет. Убираюсь я сама, поэтому разуваемся в передней». На девицу это не произвело ни малейшего впечатления. Она пожала плечами. «В Германии, да в Европе в целом, никто не разувается» и тоже уселась за стол, с любопытством оглядываясь вокруг. Лиза, наконец, собравшись с духом, да и проснувшееся раздражение не давала отступить, сухо сказала, «А теперь по порядку, кто ты, откуда и что тебе здесь надо?» Девица немного скривилась, но ответила, «Я уже сказала, что я Кэтрин, Кэтрин Пфайфель, твоя сестра. Сейчас приехала в Россию из Германии, из Мейденбурга. Захотелось посмотреть на историческую родину». Поживу пока в России». Два вопроса. «Ты хочешь сказать, что сейчас родители живут в Германии? И второе, ты намерена жить в этой квартире?» Кэтрин замялась, дав Лизе повод засомневаться в правдивости ее слов, но все-таки сказала, «Ну, не совсем. В Германии живет только отец, где твоя мать, я не знаю. Никогда ее не видела, они расстались давным-давно, лет 26 тому назад». «Потом папаша уехал в Дойчленд, женился еще раз, родилась я. И с моей мамашей тоже разошлись, она сейчас в Бельгии живет. А я жила то у матери, то у отца, сейчас он женат третий раз». Помолчав, с вызовом добавила, «Но ты же не выгонишь родную сестру?» Лиза машинально поправила, не «Неродную, единокровную». «Если честно, то мне не хотелось бы, чтобы ты жила здесь» я тебя совершенно не знаю и не хочу видеть у себя незнакомых людей кэтрин состроев скорбное лицо произнесла можно я сегодня здесь переночую а завтра что нибудь придумаю лиза вздохнув согласилась законы старого русского гостеприимства еще не оставили ее в этом мире и не позволяли выгнать кэтрин на улицу на ночь глядя встав проводила ее в гостиную показала ей на диван располагайся мол Переоделась сама, принесла незваные гости и стопку постельного белья, сама же пошла разогревать ужин. Аппетит у нее пропал, но гостья наверняка не откажется, судя по тому, какие взгляды она бросала на плиту с кастрюлями. На кухне она тихонько попросила Тасю присмотреть за новоявленной родственницей. Так кивнула и скользнула в гостиную. Когда Лиза накрывала на стол, в дверях кухни появилась Кэтрин. С полотенцем на голове. В лизином махровом халате, который она купила сама из своего первого гонорара, и страшно гордилась этим. Кэтрин, плюхнувшись на стул, озабоченно сказала, «Я там фена у тебя не нашла, как ты волосы сушишь? А вообще, я посмотрела, ничего так, квартирка. Места много, а ты одна живешь». Эта квартира принадлежала моей бабушке, теперь мне. И это мне решать, с кем мне тут жить. Успевая работать ложкой, сестрица продолжила, невзирая на холодные слова Лизы, «Ты художница, что ли? У тебя в комнате картины разные стоят. Мне там одна понравилась. Мужик там классный, мощный такой. Твой бойфренд?» «Нет, это мой кузен. Точнее, даже троюродный брат. Ну, раз брат, ты не будешь, думаю, против, если я им займусь?» «Мне-то он не родня. Такие мужики мне всегда нравились, чтобы вот такой брутал хищник. Так что, не возражаешь?» Не успела Лиза найти слова, чтобы ответить на столь наглое заявление, как от двери в кухню раздался хрипловатый голос, такой долгожданный и родной. «А ничего, что этот брутал против того, чтобы им занимались?» В дверях, прислоняясь плечом к косяку, стоял Кирилл. Дочерна и похудевший, в футболке и джинсах, такой близкий и любимый. Наверное, надо было вскочить и кинуться к нему, обнять, прижаться. Но Лиза сидела на месте, ноги внезапно не хотели двигаться. Она только смотрела на него, боясь отвести взгляд, боясь даже моргнуть, чтобы долгожданное видение не исчезло. Кирилл внимательно посмотрел на нее и мягко спросил, «Лизонька, а поесть у нас что-то есть? Поверь, голоден, как львиный прайд, полностью». Мясо бы натурального». И тут Лиза отмерла, вскочила, смаргивая тихие слезы, засуетилась бестолково, кинулась к холодильнику. Как раз сегодня утром в магазине купила отличные антрикоты и оставила их на завтра. Бахнула сковороду на плиту, накалила, шлепнула на нее пару кусков мяса. Кирилл прошел к столу, сел, сцепил кисти рук в замок, внимательно разглядывая незнакомку. Лиза суетилась. Мыла под краном огромные розовые бакинские помидоры, натирая сыр и чеснок, собирая салат. Перевернув мясо на другую сторону, оно зашипело на раскаленной сковороде. По кухне поплыл умопомрачительный запах жарящегося мяса. Пропавший аппетит у Лизы также внезапно вернулся. Поставив тарелку с мясом перед Кириллом, Лиза и свою тарелку сунула с нетронутым ужином в микроволновку. Кэтрин растерянно переводила взгляд с Кирилла на Лизу. Почему это они не обращают на нее внимания? Наконец, она получила некоторое внимание, но не совсем то, которое ей бы хотелось. Кирилл, взяв вилку и нож в руки, спокойно произнес. «А теперь, девушка, еще раз. Все то же самое, что вы рассказывали Лизе, повторите для меня, пожалуйста. К началу вашей истории я немного опоздал». «Вы рассказывайте, а я пока буду есть и думать, где правда и где не очень». Кэтрин это не очень понравилось, но поскольку часть разговора он уже слышал, пришлось повторить. Кирилл, закончив есть и отложив в сторону нож и вилку, задумчиво протянул. «Значит, вы хотите пожить в России? А в качестве кого? Туристки? Или чем-то заняться хотите?» Кэтрин неуверенно произнесла «Ну...». Пока еще не знаю, займусь, наверное, чем-нибудь. А может, и вовсе замуж за русского парня выйду. Кэтрин кокетливо улыбнулась. Вон у вас какие парни видные. Не то что наши европейские хлюпики да радужные. Кирилл меланхолично заметил. Но это вы зря. В Бундесвере тоже бравые парни есть. А вы кто по образованию, по специальности? Скажите, может быть, поможем вам устроиться, жилье снять? Кэтрин замялась. «Ну, я разным занималась. Промоутером была, волонтером, блогером. А зачем снимать квартиру? Разве у Лизы мало места?» Все эти названия профессии Лизи ничего не говорили, но, вероятно, были известны Кириллу, так как он только похмыкивал при их перечислении. Вопрос о жилье для Кэтрин он пока обошел стороной. Как не хотелось Лизе посидеть вдвоем с Кириллом, Поговорить, помолчать, прижаться к его плечу, рассказать все свои новости, но присутствие в доме третьего лица стесняло, да и устали уже все. Первым ушел в ванную Кирилл, потом Лиза. Гостья, сказав, что еще побродит по интернету, потом посетит ванную, тоже ушла в гостиную. Лиза уже почти заснула, когда почувствовала, как по ней кто-то торопливо бегает и стягивает одеяло. Для верности, ее еще и, и укусили за ногу. Лиза подскочила от неожиданности. Глаза открылись сами. На ее постели сидела озабоченная Тася. Увидев, что Лиза проснулась, тихо заговорила. «Лиза, вставай!» Эта Катька задумала залезть в постель к Кириллу. Рассчитывает, что с просонья он не откажется от ее прелестей. «Сейчас она такое белеишко прихватила и в ванную пошла. У тебя не более десяти минут, а может и меньше. Вставай!» Лиза испуганно спросила, «А что мне делать? В ванной ее закрыть? Или драться с ней, чтобы ее в комнату Кирилла не пустить?» Тася вздохнула, «Ну какая же ты несообразительная! Давай бегом в постель к Кириллу ложись. Можешь даже на расстоянии, главное, чтобы Катька видела, что место занято». Лиза настолько ошалела от такого напора Таси, от таких новостей, что безропотно встала и подалась в комнату Кирилла в одной пижаме, не взяв даже халат. Кошка настырно сопровождала ее, чтобы Лиза не струсила и не вернулась обратно. Подойдя к кровати, Кирилла застыла в нерешительности. Парень спал на животе, укрытый одеялом до пояса. Одна рука под подушкой, вторая вытянута вдоль тела. Он слегка шевельнулся, открыв левый бок со свежим, уродливо-толстым рубцом. Лиза беззвучно ахнула. Кирилл был ранен и ни разу никому не сказал об этом. Она осторожно прилегла на край кровати поверх одеяла. Но вскоре так лежать стало холодновато, и она, махнув рукой и краснея от своей смелости, потихоньку переползла под одеяло к парню, слегка потревожив его. Кирилл, не открывая глаз, сонно пробормотал, «Петруха, гад, отдай мое одеяло! Своё сушить надо, а не тырить у товарища!» Лиза затаилась мышкой, почти не дыша. Кирилл продолжал спать, а Лиза уже начала ругать себя, что поддалась на панические уговоры Таси. Но вот тихонько щелкнул замок в двери, открываясь. В проеме показалась фигурка в легком халатике, осторожно двигающаяся по направлению к постели. Лиза в испуге натянула одеяло до самых глаз. Подойдя к кровати, Кэтрин сбросила халатик на пол Он растекся у ее ног блестящей шелковой лужицей и осталась в таком белье, что у Лизы запылали щеки и даже уши. Пока она смущалась, Кэтрин не терялась. Она попыталась прилечь на постель. Получилось не очень, так как попыталась она прилечь как раз прямо на Лизу. Та в испуге завизжала точно так же, только громче заверещала Кэтрин. Кирилл мгновенно сел на постели, включив лампу на тумбочке у изголовья. Попытался распихать в разные стороны визжащих и плюющихся дам. «Что здесь происходит? Кэтрин, что вы делаете в нашей комнате? Ошиблись дверью?» Лиза лежала под одеялом, ни жива, ни мертва. Кэтрин же напротив с вызовом сказала «Не ошиблась!» «Это кто-то другой, видимо, ошибся! Не в своей постели спит!» Кирилл покосился на торчащую из-под одеяла макушку Лизы и холодно сказал «Она как раз не ошиблась!» «Спит на своем месте, а вот вы зачем пришли?» Кэтрин зло протянула. «Хороша скромница. С собственным братом спит. Ладно, раз уж место пока что занято, пойду я». «Со своим родством мы уж как-нибудь разберемся сами. Спокойной ночи!» Кэтрин ушла, а Лиза продолжала укрываться под одеялом. Кирилл встал, достал из шкафа еще одно одеяло, лег, и укрылся им. Помолчав, спросил. «Ты как догадалась, что она задумала пакость?» Лиза чуть не брякнула, Тася сказала, но спохватилась и проблеяла нечто невразумительное. Кирилл хмыкнул. «Я так просто обалдел, когда ты с кошкой заявилась, да еще шипела что-то ей. Но решил посмотреть, что там дальше в сценарии запланировано, а тут вон оно как. Спасибо, что отбила атаку на мою честь и добродетель. Спи уж, защитница!» Он подоткнул ей плотнее одеяло, повернулся к ней лицом и мерно задышал. А у Лизы, абсолютно нелогично, вскипели злые слезы. Она тут, можно сказать, порушила свое честное имя, а он сопит ей в ухо и все. А где попытки ее соблазнить? Она и сама не понимала, что же ей хочется. Кирилл мучительно вздохнул. Лиза, спи. Я ведь не железный, могу и не выдержать. А я так не хочу. Я свадьбу хочу. С шарами, бантами, белым платьем, с дурацкой куклой на капоте. С гостями, с их горькой и даже на драку согласен. А если ты еще повертишься у меня под боком, то свадьба будет завтра. В нашем районном ЗАГСе без свидетелей и из нарядов будет твой сарафан и мои с футболкой. И веник из цветов с ближайшей клумбы. Спи уж, горе мое. Лиза всхлипнула а свадьба будет?» «Будет», — пробурчал Кирилл, притягивая ее ближе и пристраивая свой подбородок на ее макушку. «Куда же я денусь? Завтра родителям скажем».